Глава 38 Подойдя к Росгарду, армия противника, обустроившись, начала готовиться к штурму. Ромеи принялись за сбор осадных машин, а степняки — за сбор древесины, как в качестве топлива, так и для фашин. О том, чтобы сделать тараны попытаться выбить ворота, после чего ворваться внутрь, не могло быть и речи. Ворота в Росгарде все были железными — Так что противнику требовалось либо пробить брешь в стене, либо взобраться на неё по лестнице. Выбрали сначала первый вариант. Всё-таки лестничный штурм — это очень большие потери при отсутствии хоть какой-то гарантии успеха. И вот стоило только ромеям собрать машины на основе торсионов, баллисты, такие гигантские арбалеты на раме, как они подверглись обстрелу со стороны осаждённых. Пороховая артиллерия пока молчала. Тратить драгоценный порох на уничтожение вражеской осадной машинерии Рус посчитал расточительством, когда есть другая возможность. «Бей!» Полетели бетонные ядра, да не простые, а полые, и в полости плескалась серая кислота. Увы, Рус хотел бы долбануть напалмом, но, увы, все никак не мог получить доступ к нефти. А вот кислоту более-менее достаточной концентрации он получил, вот и пулял по врагу тем, что под рукой имелось. На каждой башне, что имелось в оконцовке лепестка города-крепости, стояло по три таких же баллисты, слегка усовершенствованных по китайскому примеру, то есть имелось не два плеча, а четыре, сгибающиеся навстречу друг другу, что обеспечивало увеличение мощности выстрела в полтора раза, соответственно и дальность. Местность была давно пристрелена, так что стрелкам потребовалось сделать всего по 2-3 выстрела, чтобы сначала обеспечить накрытие, а потом начать попадать. Бетонные шары, раскалываясь при ударе о цель, расплескивали серную кислоту, что брызгами разлеталось во все стороны, поражая обслугу, из-за чего те стали бегать как ошпаритные, но главное – обливалась конструкция осадной машины. И если дереву, по большому счёту, это ничем не грозило, его лишь слегка обугливало, то вот различным верёвкам и коже, используемых в торсионах и тетивах, досталось по полной. Конечно, небольшому количеству серной кислоты, что заливалось в одно ядро, было не под силу сжечь торсионы. Ну, так и обстрел массированным и на каждую вражескую баллисту, а их притащили аж 20 штук. Приходилось минимум 10 попаданий, так что выплеснутой в итоге кислоты, Хватало на полное уничтожение торсионов и даже для повреждения плеч, луков, машин, что, буглившись, рисковали сломаться. Пострелять машины противника все же успели, несмотря на все противодействие, и каменные ядра молотили по стене, разбивая бетонную облицовку. Так-то по-хорошему следовало обнести стену более массивными бетонными блоками, но все шло на строительство города. Но постепенно кислотные снаряды выбили практически всю машинарию противника. Уцелевшие машины в количестве пяти единиц. Раними под обстрелом зачем-то оттащили в тыл, как, впрочем, и остальные поврежденные. Все равно ведь бесполезны. Даже если провести ремонт, собрав одну целую из трех подбитых. «Сколько в итоге лишней тяжести приволокли?» – мысленно усмехнулся Рус, глядя на горки каменных ядер. А их там были даже не сотни. Тысячи? Наверное, каждый по ядрышку с собой тащил. «Штурм. Часть вторая, самая кровавая», — хмыкнул князь, наблюдая за формирующимися колоннами. Впрочем, до кровавости было еще далеко. Ромеи, груженные фашинами, связками хвороста, утяжеленные камнями, ломанулись корву Впереди двигались щитоносцы для защиты бегущих в первых рядах от стрел. Вот только перед тем, как начали стрелять лучники, снова ударили баллисты, и щитоносцев буквально сносило с ног, а их щиты разлетались в щепки. Случались, конечно, и промахи, но, промахнувшись по щитоносцу, попадали в Несунов в фашин, создавая там настоящую просеку. Ну и кислота вновь полетела во все стороны, добавляя веселье, после чего подключились лучники. Впрочем, Несуны тащили фашины перед собой, так что достать их стрелой, пока они бежали корву было все-таки сложно, и потому первые связки упали в воду. На спинах у Несунов висели щиты, так что и на отходе удалось пострелить не очень многих. Но несколько десятков человек все же остались лежать на всем пути. Следование колонн от стены до безопасного расстояния. Пошла вторая волна, за ней третья. Командующий Рамиями наконец осознал, что такими темпами потеряя слишком много людей, И в итоге сделал перерыв до ночи. И вот ночью все продолжилось. Брошенные на землю перед стеной факелы помогали стрелкам слабо. Кроме того, усилилось противодействие со стороны авар. Так что ров потихоньку заполнялся фашинами, и к утру его забили так, что человек вполне уверенно мог пройти. Впрочем, поверх навалы из фашин положили мостки из длинных, связанных между собой жердей. А вот теперь будет кровища. — прошептал Рус, увидев готовящиеся к штурму подразделения противника. Часть вражеских солдат приготовились нести лестницы, да непривычные из двух длинных жердей с попереченными ступеньками, а такие, по которым могло взобраться наверх сразу по 3-4 человека в ряд одновременно. Спихнуть такие — не самая простая задача, тем более что их от такого процесса со стороны обороняющихся уберегают с помощью шеста упора. Сделали по залпу баллисты. Но без особого результата. Снесло несколько человек, но остальные дотащили лестницы до стены и стали ее к ней пристраивать под обстрелом со стороны лучников. Тут несуны лестниц потеряли прилично народу, но лестницы все-таки поставили и закрепили. Рванула в атаку штурмовая ромейская пехота. «Огонь!» «Бах, бах, бах!» Рявкнули пушки, посылая в густую толпу стальную картечь. Первые ряды слезнуло, как корова языком. Штурмующие, как бежали вперед, также стремительно понеслись назад, разбегаясь во все стороны, теряя по пути щиты, оружие и шлемы. Убитых оказалось не так уж и много, всего-то с пару сотен, ну еще раненых хватало. Но тут больше сработал страх перед неведомым, так что первый приступ был легко отбит. И теперь осталось только гадать, когда состоится второй. Лестницы тем временем втащили наверх, лишние дрова не помешают.